Борис Штерн. Чья планета? Земной разведывательный звездолёт, возвращаясь домой, забрал в скопление звёздной пыли. Место было мрачное, неизученное, и земляне искали здесь и везде кислородные планеты, дышать уже было нечем. Поэтому, когда звездолёт подошёл к кислородной планетке, робот-стабилизатор заорал нечеловеческим голосом: "Земля и инспектор Бел-Амор!" проснулся. Тут же у них произошёл чисто технический разговор, разбавленный юмором для большего интереса, разговор, который обязаны произносить многострадальные герои фантастического жанра в порядке информации читателю о заселении планеты, о разведке, о космосе, о трудностях своей работы. Не закончив этот нудный разговор, они с облегчением вздохнули и занялись своим делом. Нужно было ставить Бакин. Что такое Бакин? Это полый контейнер с передатчиком. Он сбрасывается на орбиту и непрерывно сигналит «Владение Земли! Владение Земли! Владение Земли!» На этот сигнал устремляются могучие звездолеты с переселенцами. А вот и все дела. Несколько слов о Бел-Аморе и стабилизаторе. Инспектор Бел-Амор, человек средних лет, с сонными глазами, в разведке не бреется, предпочитает быть от начальства подальше. Не дурак, но умён в меру. Анкетная автобиография не представляет интереса, а стабилизаторы и того меньше. 3-метровый корабельный робот, не дурён собой, но дурак отменный. Когда Бел Амор спит, стабилизатор дежурит. Держится за штурвал, разглядывает приборы. Их придётся на время покинуть, потому что события принимают неожиданный оборот. С другого конца полевого скопления к planetке подкрадывается нежелательная персона. Звездный лев этого неземной цивилизации это новенький суперкрейсер, только что спущенный со стопилей. Он патрулирует галактические окрестности и при случае не прочь застолбить подходящую planetку. Его жабообразные цивилизации, как воздух нужна нефть, что-то они с ней делают. В капитанской рубке расположился контр-адмирал Квазерикс, толстая жаба с эполетами. Команда тройкратно прыгает до потолка. Открыта планета с нефтью. Трехмесячный отпуск обеспечен. Крейсер и земной разведчик приближаются к планетке и замечают друг друга. Возникает юридический казус. Чья планета? «У них орудия противозвездной артиллерии», — говорит стабилизатор. «Сам вижу», — отвечает Белл Амор. «В местной системе галактик мир с недавних пор. Навоевались здорово. Созвездия в развалинах. Что ни день кто-нибудь залетает в минные поля». Такая была конфронтация. А сейчас мир худой, правда. Любой инцидент чреват, тем более есть любители инцидентов. Вот, к примеру, рядом с контр-адмиралом Квазириксом сидит его адъютант лейтенант Квазиквакс. Поливать на соглашение квакает адъютант. Оно всё равно временное. Один выстрел, и никто ничего не узнает. Много их разплодилось, двуногих. Суперкрейсер ни во что не ставят. Есть и такие. Но теблог разумный, отвечает ему контр-адмирал. В последнюю войну вы были ещё головастиком, а я уже командовал квакзанским ракетным дивизионом. Вы слышали что-нибудь о судьбе нейтральной цивилизации Журавв из-за одноимённого скопления? Нет. «Посмотрите в телескоп. Клубы пепла до сих пор не рассеялись. Так что, если хотите провоевать, то женитесь на эмансипированной лягушке и ходите на нее в атаке. А инструкция гласит с любым пришельцем по спорным вопросам завязывать мирные переговоры. Пр У инспектора Белл Амора инструкция того же содержания». Гигантские суперкрейсеры двухместный кораблик сближаются. Вас тут не было, когда мы подошли. Мы подошли, когда вас не было. Бел Амор предлагает пришельцам отчалить по добру по здорову. Это он хамит для поднятия авторитета. Послушайте, как вас там, вежливо отвечает контр-адмирал Ковазирикс. На службе я тоже агрессивен, хотя по натуре процефист. Такое моё внутреннее противоречие. Мой адъютант советует решить вопрос одним выстрелом, но если после этого начнётся новая галактическая война, я не принесу моральной ответственности. Давайте решать мирно. Бел Амор соглашается решать мирно. Но предварительно высказывает особое мнение о том, что с противозвёздными орудиями и вон не прочь вести мирные переговоры. Тут же вырабатывается статус переговоров. Мы должны исходить из принципа равноправия, предлагает Бел Амур. Хоть у вас и суперкрейсер, а у меня почтовая калымага, но внешние атрибуты не должны влиять на результат переговоров. Со своей стороны, суперкрейсер вносит предложение о регламенте. Контр-адмирал настаивает не ограничивать переговоры во времени и вести их до упада, пока не будет принято решение, удовлетворяющее обе стороны. Судьба планеты должна быть решена. Вот отрывки из стенограммы переговоров. Её вели на суперкрейсере и предоставили копию в распоряжение землян. 7 августа. Первый день мирных переговоров. Решено. Не надо грубостей. Будем решать мирно. Рассмотрим вопрос о передаче нашего спора в межцивилизационный арбитраж. Ох уж мне эти цивильные, по судам затаскают. Ну, если вы так считаете, предлагаю не обсуждать вопрос о разделе планеты. Она должна принадлежать одной из договаривающихся сторон. Замётано. Будут ли ещё предложения? Ничего в голову не лезет. Тогда предлагаю сделать перерыв до утра. По поручению команды приглашаю вас на скромный ужин. 8 августа, второй день. Наша делегация благодарит за оказанный приём. В свою очередь приглашаем вас отобедать. Приглашения принимаем. А теперь к делу. Я предлагаю обычать корабельные хронометры. Они должны были зафиксировать точное время обнаружения планеты. Таким образом, можно будет установить приоритет одной из сторон. Где гарантия, что показания вашего хронометра не подделаны? За вас тоже никто не поручится. Решено, показания хронометра не проверять. Кстати, обедаем мы рано и не хотели бы нарушать режим. В каком случае пора закругляться. Ещё одно. Захватите с собой вашего адъютанта к вазиквакса. Мы с ним вчера не закончили беседу. 12 августа, шестой день. Говорит неизвестное лицо с крейсера, похоже на голос боцмана. Эй, на шлюпке, как самочувствие? О, инспектора Бел Аморос, похмелье, болит голова и горят трубы. Ну и крепкая же эта штука у вас. Он предлагает отложить переговоры ещё на один день. Контр-адмирал Квазирикс и адъютант лейтенант Квазиквакс тоже нездоровы после вчерашнего ужина. Контр-адмирал приглашает вас на завтрак. 26 августа. 20-й день. «Ну, я ей и говорю. Да ну-те, бра!» А она ему говорит. «Была у меня родственница». «Не так быстро, инспектор. Я не успеваю записывать». 16 сентября, 41-й день «Адмирал, переговоры зашли в тупик, а припасов у меня осталось всего на два дня». Надеюсь, вы не воспользуетесь моим критическим положением. Лейтенант Квазиквакс, немедленно поставьте инспектора Брел Амора и Роберта стабилизатора на полное крейсерское довольствие. Всё лучше есть мой адмирал. 3 октября. 58-й день. Во время завтрака контр-адмирал Квазирикс Вручил инспектору Бел-Амору орден Золотой кувшинки и провозгласил тост в честь дружбы Землян и Андромедиан. Инспектор Бел-Амор выступил с ответной речью. Завтрак прошёл в сердечной обстановке. На следующий день инспектор Бел-Амор наградил контр-адмирала Квазирикса почётной грамотой. 11 декабря. 127-й день. Мы торчим здесь уже 4 месяца. Давайте наконец решать. Команда предлагает стравить наших корабельных роботов. Пусть дерутся. Чей робот победит, тому и достанется планета. В принципе, я согласен. Спрошу стабилизатора. Стабилизатор, в стенограмме неразборчиво. 12 декабря, 128-й день. Утром в космическое пространство вышли корабельные роботы «Стабилизатор», «Солнечная система» и «Жбан» — Содружество Андромедян. По условиям поединка роботы должны были драться на кулаках без ограничения времени с перерывами на подзарядку. Инспектор Бел Амор и контр-адмирал Квазиквакс заняли лучшие места в капитанской рубке. Команда выглядывала в иллюминаторы. Жбан и стабилизатор, сблизившись подоли друг к другу, кляшни и заявили, что они мирные роботы, отказываются устраивать между собой бойню. А если хозяевам охота драться, они не против. По приказу контр-адмирала робот Жбан получил 10 суток гауптвахты за недисциплинированность. Инспектор Бэлл-Амор сказал стабилизатору: "Я тебе покажу, ты у меня попляшешь". Однако дисциплинарного взыскания не наложил. Ничего такого не показал и плясать не заставил. Первое февраля, 179-й день. «Мне уже все надоело. Меня в Блоте жена ждет». «А я что, по-вашему, не женат?» «Я бы давно ушел, если бы не вы». «Давайте вместе уйдем». «Так я вам и поверил». Робот-стабилизатор пробормотал что-то неразборчивое. Адмирал, у меня появилась неплохая мысль. Давайте отойдём в сторону от планеты и устроим гонки. Кто первый придёт к цели, тот и поставит бакин. Но я не знаю предельной скорости вашей шлюпки. А я предельной скорости вашего крейсера. Риск обоюдный. Далее в стенограмме следует уточнение деталей, и на этом она обрывается. В 10 световых годах от планеты они нашли замшелый астероид и решили стартовать с него. Гонки проходили с переменным успехом. Сначала Бэл Амор вырвался вперёд, а суперкрейсер всё никак не мог оторваться от астероида. Контр-адмирал Буйствовал и обещал то всех разжаловать, то присвоить внеочередное звание тому, кто поднимет в космос эту свежеспущенную рухлить. Адьютант-лейтенант Квазиквакс стал капитаном третьего ранга. Он спустился в машинное отделение и, применив особо изощренные выражения, помог кочегарам набрать первую космическую скорость. К половине дистанции суперкрейсер настиг «Белл Амора», и оба звездолета плелись в пылевом скоплении со скоростью два световых года в час, плелись до тех пор, пока у «Белл Амора» не оторвался вспомогательный двигатель. «У вас двигатель оторвался!» — предупредительно радировали с крейсера. «Прыгать надо!» – запаниковал стабилизатор и выбросился в космическое пространство. Белл Амор сбавил скорость и осмотрелся. Положение было паршивое. Еще немного – и того. На последних миллиардах километров суперкрейсер вырвался далеко вперед и первым подошел к планетке. Тем гонки и закончились. Для Белл Амора наступило время переживаний, но переживать неудачу ему мешал стабилизатор – Тот плавал где-то в пылевом скоплении и просился на борт. Пешком пойдёшь, отрезал Бел-Амор. Как в драку так принципы не позволили. Надо не кулаками, а умом брать, уныло отвечал стабилизатор. Бел-Амор вздохнул и навострил уши. Там у планеты с кем-то неистово ссорился контр-адмирал Квазирикс. Вас тут не было, когда мы были, кричал контр-адмирал. У меня есть свидетель, он сейчас подойдёт. Незнакомый голос возражал. Тут никого не было, когда я подошёл. Вы мешаете мне ставить бакен. У меня есть свидетель, повторял контр-адмирал. Не знаю я ваших свидетелей. Я открыл эту каменноугольную planetку для своей цивилизации и буду защищать её всеми доступными средствами до победного конца. Бэл Амор приблизился и увидел на орбите такой огромный звездолёт, что крейсер рядом с ним не смотрелся. В самом деле свидетель. Удивился незнакомец, заметив звездолёт Бэл Амора. В таком случае предлагаю обратиться в межцивилизационный арбитраж. Контр-адмирал Квазирикс застонал. У Бэл-Амара появилась надежда поправить свои дела. "Адмирал", сказал он. "Переговоры никогда не закончатся. Вы же сами видите, что происходит. Давайте разделим планету на три части и возвратимся домой, а потом наши цивилизации без нас разберутся". "Это почему на три части?" послышался новый голос. "А меня вы не принимаете во внимание?" Эт ещё кто? К планете подбиралась какая-то допотопина, паровая машина, а не звездолёт. Там захлёбывались от восторга. Иду, понимаете, мимо, слышу ругаются, принюхался, чем-то пахнет, чувствую, есть чем поживиться. Да и думаю, сверну, спешить некуда. Вижу planetka с запасами H2O. Да у нас за такие planetki памятники ставят. «Вас тут не было!» — вскричали хором Беламор, контр-адмирал и незнакомец. «По мне, не имеет значения, были, не были!» — резонно отвечала паровая машина. «Прилетели, ставьте Бакен. Бакена нет, я поставлю». «Только попробуйте!» «А что будет?» «Плохо будет!» «Ну, если вы так агрессивно настроены...» — разочаровалась паровая машина. «Да». Давайте тогда поставим четыре Бакина. О, глядите, ещё один. Увы, паровая машина не ошиблась. Появился пятый, совсем маленький. Он огибал planetку по низкой орбите над самой атмосферой. Кто? Что? возмутились все. Пока мы тут болтаем, он ставит Бакин. Каков негодяй! Вас тут не было. Нет, это не звездолёт. пробормотал контр-адмирал, разглядывая в подзорную трубу вновь прибывшую персону. «Это Бакен! Кто посмел поставить Бакен? Я пацифист, но я сейчас начну стрелять!» Это был Бакен. Он сигналил каким-то странным, незрегистрированным кодом. Все притихли, прислушались, огляделись. Низко-низко плыл Бакен над кислородной, нефтяной, каменно-угольной водной планетой, И планета эта уже не принадлежала никому из них. У Бел-Амара повлажнели глаза, незнакомец прокашлялся. Сентиментально всхлипнула паровая машина. "Ярвы раз в жизни", прошептал контр-адмирал Квазрикс и полез в карман за носовым платком. "Ярвы раз присутствую при рождении, прямо из колыбельки. Потрясающее зрелище. По такому случаю и выпить не грех". намекнула паровая машина. "Идёмте, идёмте", заторопился незнакомец. "Нам, закастенялым мужланам и солдофонам нельзя здесь оставаться". Бел-Амор молчал и не отрываясь смотрел на Бакин. Бакин сигналил и скрывался за горизонтом. Это был не Бакин. Это был первый искусственный спутник этой планетки. Борис Штерн. Чья планета? Текст читал Кирилл Головин.